Глава 109. Из света в тень, из тени в тлен. Короля Домороны мертв, — проскрипел Умра, — это плохие новости. Ники, быстро найди, брата, и собирайте совет из мастеров и последователей. Я скоро подойду. Второй помощник главы ордена поклонился и, превратившись в летучую мышь, как и его близнец, исчез в тени. — Мне позволено будет узнать, чем эти новости вызвали такую реакцию? — спросил Ворон. <кех> «Не думаю. Хоть ты принес важные новости, но не состоишь в братстве. А если бы и состоял, то не имеешь нужного ранга для допуска на совет. Я не уточнял причину, почему один из королей Роя решил напасть на меня, и пока, собственно говоря, не вижу смысла этого делать. Могу сказать лишь, что латицы искали некий кристалл подчинения, созданный императором расы Дольфов. Вы же наверняка слышали эту историю». «Да, я слышал». «Эпоха подчинения, темное было время, но при чем здесь латийцы?» Мужчина задал вопрос, а потом, хмыкнув, сам же и ответил. «Точно. Я забыл, что они потомки этих тварей. Значит, мухи пытаются вновь подчинить себе материк? Один из этих шпионов упомянул что-то о проклятом Рое перед тем, как мы его убили. Полагаю, помимо кристалла они ищут и само устройство. Только почему они вдруг начали активные действия? Сидели столетиями и ничего, а тут вдруг...» Умра глянул на собеседника. «Ясно. Пришли вы, посланники. Да, я и хочу помочь вам и остальным расам избежать новой эпохи подчинения. Мы не слабы, чужак. Пусть ты вернул останки нашего брата, но доверять всем проходимцам жизни не хватит. Докажи, что достоин помочь нам. Докажи, что достоин спасти мир. Посланники небес, что могут стать преемниками мифических героев. Посланники небес, что объединят или уничтожат мир. Уничтожат?» Уилл первый раз слышал о подобном. «Ты не читал пророчества?» «Не приходилось?» «С самого прихода в этот мир я, как и остальные, пока лишь набираем силу?» «Так прочти». Он захлопнул книжку и перекинул ее ворону. Двадцать первая страница. Парень применил осмотр. Книга. Пророчество Геханеля из рода оракулов. Описание. В этой книжке в стихах записаны все когда-либо произнесенные пророчества великого оракула Геханеля. Парень раскрыл книжку и нашел нужную страницу. Год 0085 по календарю разделенного мира, третий месяц Керры, весна, день восьмой. Разбитый на осколки мир из пепла возродят однажды. Ключи разбросаны везде, и каждый охраняет стражи. Но тьма расступится на миг, придут посланники небес, раздастся всей вселенной крик «Приемники героев здесь!» От них зависит судьба мира, спасти или уничтожить. Ведь на своем пути они будут решать, что им дороже. Интересно, спасибо, что показали. А теперь как я могу доказать вам, что я тот, кто на вашей стороне и готов вам помочь? Мы дети тьмы. «Ты не один из нас, и путь тебе в наш орден был бы заказан, если бы ты не был посланником. Но в любом случае решать буду не я, а тьма». Основатель, что дал начало нашему братству, создал специальную комнату и завещал. «Добро пожаловать! Чистый разумом, чистый сердцем, чистый духом. Знаешь, что это значит?» Уилл помолчал, так как подобные вопросы зачастую были риторическими. «Чистый разумом». «Мы те, кто однажды сошли с пути, превратив себя в то, что мы есть сейчас, поняли, что шанс вернуть все, как было, есть всегда. Главное иметь желание». Мужчина пальцем ткнул в висок. «Чистый сердцем. Мы те, кто, будучи монстрами, признали, что чужая жизнь и чужая воля имеют свою ценность, и научились контролировать свои инстинкты». Он показал на сердце. «Чистый духом». «Мы те, кто признает свои ошибки и готов помочь окружающим, если их ошибки никто и никогда не простит». Он развел ладони в стороны, демонстрируя, что все, что есть вокруг, должно иметь второй шанс. Умра произносил эти слова как заветы, которые словно высечены в его разуме, сердце и душе. И, признаться честно, слушая их, Уилл проникся. Он знал, как это важно – верить в то, что когда-то вытащило тебя из пропасти отчаяния, страха или ненависти. Для него этим стала семья, а точнее сестра. В детстве, когда Лея еще не родилась, а отец с матерью были вынуждены пропадать на работе, он был предоставлен сам себе, и пучина зависти к чужим детям поглощала его. Все могло бы быть иначе, не появись в его жизни маленькая сестренка. Она стала тем лучом света, что постепенно вытащил его из ямы, которую он сам для себя и выкопал. Погребенный там, в постоянном одиночестве, он скрывал это от родителей, видя, как те, уставшие и без сил приходили домой. И поэтому, при взгляде на ее маленькую улыбку, к нему постепенно пришло осознание того, что он не может позволить пережить ей то, что пережил сам. Слишком рано повзрослевший. Слишком рано познавший унижение, зависть, обиду и прочие негативные чувства, которые почти сломали маленького ребенка. Он тот кто захотел оградить этот клубочек безмятежной радости от грязного и жестокого мира настолько, насколько это было возможно. И единственное, что пришло в его детскую голову, это то, что для его мечты нужны были деньги. Так появилась жажда, так родилась алчность, и так он поставил себе цель. «Да, вижу по глазам, ты немного осознал эти слова. Ты хочешь вступить в братство?» Но готов ли ты пройти испытание, что проверит, подходишь ли ты под эти критерии или нет? Для начала, почему вы сказали, что решать будет тьма? Ты или слишком мало прожил, или до сих пор не разрушил пелену, натянутую на твой разум? Что из этого верно? Нет, я прожил достаточно, чтобы понять, что свет и тьма взаимосвязаны и неразделимы. Без света не тьмы, как и не будь тьмы мы бы не узнали, что есть свет. Одно невозможно без другого». «Я больше интересовался, почему вы позволяете решать тьме, а не свету?» «Тьма намного дальновиднее света. Из тьмы мы пришли, во тьму и уйдем. Вот почему. Тьма та, кто принял нас, а мы те, кто принял ее. Мы части одного целого. Так было и так будет». Глава ордена говорил медленно, стараясь, чтобы его собеседник понимал его. «Из света в тень, из тени в тлен», — автоматически повторил парень, засевший в его подсознании выражение. Умра улыбнулся своей простой и мягкой улыбкой. «Ты скоро поймешь, посланник, о чем я говорю. Посмотрим, так что это за испытание? Ты должен будешь войти в комнату, о которой я тебе говорил. Каким образом и что за магия была там применена, никто из нас до сих пор не знает. Но мы знаем одно. Наше братство сильно лишь из-за того, что среди нас есть личности, которые смогли пройти это испытание». Голос умра третьего звучал в огромной зале, отражаясь от стен снова и снова. «Покажи, так ли честны твои слова о помощи, посланник? Если сомневаешься, то сегодня же тебе придется покинуть нашу обитель». «Я готов пройти испытание. Ведите». «Будь по-твоему, посланник». И схватив того за плечо, глава братства мгновенно вошел в тень, вылезая уже в совсем другом месте. «Телепорт из теней?» Они стояли перед небольшой одностворчатой дверью, на которой были написаны слова. Те самые слова, что недавно ему процитировал Умра, только с небольшими дополнениями. Они переливались разными цветами, от красного до зеленого и от синего до коричневого. Буквы иногда менялись местами и переворачивались вверх ногами, а сама дверь иногда становилась прозрачной, деревянной, желеобразной и так далее. «Добро пожаловать!» Чистый разумом 0 и 100%. Чистый духом 0 и 100%. Чистый сердцем 0 и 100%. Чистый сердцем. Ученик теней 50 и 100. Идущий по пути теней 60 и 100. Говорящий с тенями 70 и 100. Связанный с тенями 80 и 100. Великая тень 90 и 100. Основатель 100 и 100. Что это за цифры? Это то, насколько ты подходишь братству по этим параметрам. От 0 до 50 решать будет совет, стоит ли тебя пускать в наш орден или нет. А все остальное тут и так показано. А если везде будут разные оценки? Так обычно и бывает, поэтому основным критерием будет чистота сердца. Смотри. Умра показал ворону то, что тот пропустил. Сверху над ученик теней была строчка «Чистый сердцем». Сколько обычно длится испытание? У каждого свой путь. «А что, если я не пройду?» «Не каждому дано сразу разобраться в себе. Я только с третьей попытки понял, что было в моем мировоззрении не так. Так что я позволю тебе пройти испытание три раза». «И вы стали великой тенью с третьей попытки?» «Изумился Ворон». «Конечно нет. Мне понадобилось 10 лет, чтобы постигнуть смысл слов Основателя». «Значит, у каждого свой путь, да?» «Тогда я пошел».